Глава пятая Дома меня встретила Ханна, домработница. Она забрала у меня сумку и помогла снять запорошенную снегом шубку. «Где Олег?» — спросила я у нее. «Он в кабинете. Сказал, что у него назначена важная встреча». Она говорила с легким акцентом, чуть смягчая согласные. К примеру, слово «сказал» у нее звучало как «сказали». С кем? Насторожилась я. До переговоров с Станковским оставалось несколько часов. Не знаю. С каким-то мужчиной. Ваш муж приказал сразу проводить его в кабинет. Хорошо. Так и сделай. Но напитки им не предлагай. Я сделаю это сама. Как только гость придет, сразу сообщи мне. Ханна кивнула. Я знала, что могу на нее положиться. Она во мне души не чаяла, а Олега терпеть не могла, хоть и мастерски это скрывала. Не теряя ни минуты, я быстро поднялась в свою комнату. Чтобы муж разрешил мне присутствовать на встрече, я должна была выглядеть... Нет, не элегантно, напротив. Я должна выглядеть раскрашенной вульгарной куклой. У него было свое понимание красоты. А еще он любил показывать меня своим знакомым, как вещь, любил хвастаться мной и демонстрировать власть, и я собиралась это использовать. Ему нравились направленные на меня жадные взгляды, а чужая зависть доставляла почти физическое удовольствие. В эти моменты он чувствовал себя королем, и словами не передать, как сильно Олег любил это чувство. Я быстро переоделась в микроскопическое платье и наложила яркий вечерний макияж. «Гость только что пришел, сообщила Ханна, заглянув в комнату. «Отлично, спасибо», — поблагодарила я женщину. «Что ж, пора. И все таки с кем встречается Олег? Меня настораживает, что встреча назначена дома. Значит, либо она не касается его работы...» Либо этот придурок решил что-то провернуть за спиной руководства. Благодаря мне и моему незаметному вмешательству его карьера шла в гору. Разумеется, сам Олег приписывал все заслуги себе. Поэтому он вполне мог сделать какую-нибудь глупость, возомнив себя гением. Остановившись у кабинета, я выпятила грудь вперед, сделала глупое лицо и открыла дверь. И едва не подавилась воздухом. Через стол от мужа в кожаном кресле сидел Велиар. Осмотрев меня с ног до головы, он презрительно скривил губы. Невероятным усилием воли я сумела сохранить лицо непроницаемым. Перевела взгляд на мужа. Лучше буду смотреть только на него, как преданная собачонка на хозяина. Так проще держать себя в руках. Олег по-своему оценил интерес, проявленный гостем ко мне, и самодовольно заметил. «Это моя жена. Красивая, но бестолковая. Лана, сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не заходила в мой кабинет, когда у меня посетители?» Несмотря на замечание, я поняла, что он на крючке. Теперь он сам найдет способ удержать меня в кабинете, чтобы в полной мере насладиться завистью гостя и потешить свое самолюбие, распоряжаясь мной как служанкой. «Прости меня, пожалуйста», — с покорным видом ответила я. «Я только хотела предложить вам напитки». Муж милостиво кивнул. «Точно. А ты молодец. Хорошо, я тебя выдрессировал. Я буду чистый виски. А наш гость — кофе». В голосе Велиара не было насмешки. Зато лицо наверняка очень выразительное. «Проверять не буду». Я пока не готова с достоинством выдержать его презрительный и насмешливый взгляд. Ну да ладно. Наслаждайся моим унижением, пока есть возможность. Думаю, тебе понравится то, что ты увидишь. О, ты получишь огромное удовольствие, наблюдая за тем, как Олег вытирает о меня ноги. Но ничего, наступит время, и я возьму реванш». Главное сейчас не сорваться и продержаться с достоинством. Проигрывать битву тоже надо уметь, чтобы выиграть войну. Насколько это истинно банальная, настолько же и верная. «Напитки принесешь сама», — распорядился муж. «Эта клуша Ханна наверняка все перепутает или запнется по пути и опрокинет под нос». «Конечно, дорогой, как скажешь». Когда я вернулась под носом, выяснилось, что к делам они так и не перешли. Олег напропалую хвастался перед демоном своим умением получать от женщин все, что ему хочется. Я зашла как раз в тот момент, когда он рассказывал о своей новой подружке, с которой вчера развлекался в нашей спальне. Расставив перед ними напитки, я уточнила. «Милый, я тебе больше не нужна?» «Останься!» Вдруг понадобится что-нибудь принести. Встань пока там. Он небрежно махнул рукой куда-то за плечо. Я устроилась у окна, чтобы поглядывать на заснеженную улицу. На велиара по-прежнему старалась не смотреть, хоть и чувствовала его взгляд. Перейдем к делу», — сказал демон. «Я хотел поговорить с вами насчет предстоящих переговоров с Танковским». «Да, да, помню». — хмыкнул Олег, отпивая глоток виски. — Насколько я понял, вы готовы выплатить кругленькую сумму, если я сделаю так, что Танковский откажется. Надо сказать, это будет нелегко. Знаете, за последнее время не было ни одной сделки, которую я не смог бы заполучить благодаря своим талантам. Я слегка улыбнулась, продолжая смотреть в окно. Одним уголком рта. Хорошо, что Олег сидит ко мне спиной. Плохо, что демон продолжает сверлить меня взглядом. Интересно, заметил ли он этот намек на улыбку? Внезапно я услышала, как Велиар усмехнулся. «Да, я наслышан о ваших талантах», — сказал он, еле заметно подчеркнув слово «ваших». Еще бы! Но деньги лишними не бывают, если сойдемся в цене». Наверное, Вильяр надеялся, что я как-то выдам себя. Еще бы, разумеется, внутри у меня все перевернулось, но внешне, внешне я осталась спокойной и безмятежной. Словно и не было никакого удара по самолюбию. Одно из правил моей жизни если проигрываешь, делай это с таким видом, будто все идет по плану. Если приплатите. Дам попользоваться женой? Вы так на нее таращитесь! Внезапно ляпнул Олег и расхохотался довольной своей шуткой. Я проглотила это, не поведя и бровью. Ни один мускул не дрогнул на лице. А что на этот счет думает ваша супруга? Ровно уточнил демон. Ну понятно, решил поиздеваться. «Надеешься, что я на тебя посмотрю? Зря». «Да кто ее спрашивать-то будет?» — отмахнулся Олег. «Она делает все, что я скажу. А не захочет, вышвырну на улицу, и завтра найду десяток таких же». «Ну что, Велиар? доволен? Ты ведь это хотел услышать? Наслаждайся. Чтобы немного повысить себе настроение и подкормить самолюбие, Я в красках вспомнила ночь, проведенную со Старотом. Тело отозвалось приятной болью. Я невольно чуть выгнулась и облизнула губы, мечтательно глядя в окно и поглаживая медальон на шее. И плевать, что подумает Велиар. Пусть даже решит, что я собралась пойти по самому очевидному пути и попытаться его соблазнить. Глядишь, посчитает меня пустышкой и ослабит бдительность. «Так сколько вы хотите мне предложить?» — нетерпеливо спросил муж, вновь переключая внимание на себя. «Много», — сухо отозвался демон. «Давайте сначала поговорим о гарантиях. Все будет сделано в лучшем виде. Я наговорю Танковскому гадостей, и он передумает с нами сотрудничать. Чего уж проще». «А если это не сработает?» Вдруг Танковский все равно захочет заключить договор с вашей фирмой, просто попросит сменить переговорщика. «Да он не мужик, что ли? У него же есть гордость! Уверяю, все пройдет как надо!» «Вы не рассматриваете вариант, что хозяева Танковского заинтересованы в сделке?» «Что за чушь?» — искренне удивился Олег. «Он же владелец фирмы? Какие хозяева?» Велиар замолчал. Готово поспорить, в настоящий момент он смотрел на моего мужа, как на странное насекомое, с интересом и брезгливостью. Ну что, крутой демон, понял теперь, какого недоумка я втащила на высокую должность? Небось, ты прибил бы его еще в начале пути? Вряд ли тебе хватило бы хваленного хладнокровия для того, чтобы выполнить эту задачу, находясь в том же положении, что и я». «Вы знаете человека по прозвищу Рубай?» Наконец нарушил паузу Велиар. «Нет. А при чем тут он?» «Это как раз один из хозяев Танковского. Если Рубай даст указание, Танковский будет работать с вашей фирмой, даже если вы ему нахамите. Он просто обратится к вашему непосредственному начальству». Разумеется, вам это на пользу не пойдет. И я не получу свою сделку. Мой муж глубоко задумался. Пауза опять затянулась. Я еле заметно переступила с ноги на ногу. Ваша жена не устала стоять? Вдруг спросил Вильяр. Да что ж ты никак не умешься-то? Еще не натешил самолюбие. «Решил показать, что от твоего острого взгляда ничего не ускользает?» Я даже не повернулась в его сторону, словно речь шла не обо мне. Олег же отреагировал моментально. «Такая у нее работа», — с усмешкой сказал он. «Я приношу деньги в семью, обеспечиваю эту пустоголовую куклу, так что потерпит. Она тупая, но знает, кто ее хозяин». «А если я уведу вашу жену?» «Что скажете?» Тут я, признаюсь, не выдержала. Резко повернулась и, наконец, посмотрела на него. Он встретил мой взгляд. Его лицо было непроницаемым. Ни насмешки, ни триумфа. Много бы я отдала, чтобы понять, что за этой маской. «Что?» — Олег рассмеялся. Видимо, решил, что это шутка. «Что слышали?» Вильяр откинулся на спинку кресла, продолжая смотреть мне в глаза. «Вы не задумывались над тем, что когда-нибудь найдется тот, кто предложит вашей идеальной жене все, что даете ей вы, но при этом будет обращаться с ней так, как она того заслуживает? Останется ли она тогда с вами?» Я не могла понять, чего хочет добиться демон. Он должен унижать меня, а вместо этого как будто издевается над Олегом. Если это хитрая манипуляция, то я не могу ее разгадать. Подождите-ка! Муж беспокойно заерзал на сиденье. Что вы несете? Давайте поговорим о деле. Что вы там говорили о Рубае? Я готов рискнуть и попробовать вывести Танковского из себя, но. Демон легко поднялся с места. Олег замолчал, не понимая, что происходит с гостем. Впрочем,. Я недоумевала вместе с ним. «Я передумал», — сказал Велиар. «Оставьте сделку себе». Я вылупилась на него во все глаза. Шок был настолько велик, что я не смогла удержать маску. Олег тоже опешил. Он хотел что-то сказать, но наткнулся на взгляд демона и подавился дыханием. Демон сухо кивнул ему и быстрым шагом вышел прочь. «Я провожу гостя, милый!» — выдавила я неимоверным усилием воли, взяв себя в руки. Олег не отреагировал. Велиар обнаружился внизу, в холле, перед входной дверью. К нему спешила Ханна, но я мотнула головой, и она тут же сменила направление движения на противоположное. Велиар стоял лицом к двери, но не выходил. Готов поклясться, он ждал меня. Я подошла почти вплотную, и только тогда он обернулся. Выражение его лица заставило меня отпрянуть. Почему ты не приняла покровительство Старота? Резко спросил он, кивнув на медальон у меня на шее. Ну да, глупо было думать, что он не знает, для чего эта вещица. Разве свобода стоит того, чтобы терпеть этого придурка? Что? Вспышка гнева была такой сильной, что у меня потемнело в глазах. В который раз чёртов демон выбил меня из колеи так легко, словно я была обычной женщиной, а не злобной двуличной ведьмой. До этого момента никто не мог похвастаться подобным достижением. О, я почти дрожала от ярости. Ногти впились в ладони до крови. — Ты посмел меня жалеть? Прошипела так, что будь поблизости хоть одна кобра, она сдохла бы от зависти. «Идиот! Я ведьма! Этот придурок, как ты выразился, лишь очередная безмозглая кукла, которую я дергаю за веревочки!»